Южный циклон принес на Симушир туман и теплый дождь, продолжавшийся с перерывами три часа. Наумов соединился с бюро погоды Южно-Сахалинска, и ему объяснили, что циклон пропущен на материк по глобальным соображениям Тихоокеанского центра изменения погоды. «Потерпите еще часа три», — виновато сказал диспетчер «Юный до да неприличия». «Мы понимаем, медцентры и все такое прочее, но...» «Это не прочее», — сдерживаясь, перебил его Наумов. «Это здоровье пациентов. В медцентре их 1230. И всякое изменение погоды в зоне Симушира несет им дополнительную и причем отрицательную нервную нагрузку. Понимаете?» Диспетчер покраснел, не зная, что ответить. Наумов понимал, что тот не виноват, но оставлять это дело без внимания не хотел. «Предупредили бы, мы бы спланировали микроклимат. Дайте телекс главного синоптика, я поговорю с ним». После разговора с главным конструктором погоды главврач несколько минут прохаживался по кабинету, поглядывая сквозь прозрачную стену на плотное покрывало тумана, скрывшая под собой бухту Броутона в виде полумесяца, пролив Дианы, сопки на северной оконечности острова. Лишь строгий конус вулкана Прево плавал над туманом, словно в невесомости, подчеркивая тишину и покой. Симуширский центр нервных заболеваний представлял собой комплекс ажурных ветвящихся башен, собранных из отдельных блоков, лечебных и процедурных палат. Он был построен 10 лет назад на гребне кальдеры бывшего вулкана Уратман, образовавшего бухту Броутона, когда люди научились не только предсказывать землетрясения и вулканические извержения, но и управлять ими. С тех пор Симушир, имеющий на языке айнов еще одно название – Шаншири, что значит «гремящая содрогающаяся земля», перестал будить Курилы эхом вулканических взрывов и превратился в заповедную зону медцентра. Каждая палатка клиники смотрела стенами на четыре стороны света и купалась в чистом морском воздухе. Кабинет главного врача венчал одну из башен и ничем не отличался от других блоков, кроме внутреннего инженерно-медицинского обеспечения. Наумов вспомнил лицо диспетчера погоды и поморщился. Чувство неудовлетворенности не проходило, однако рабочий день только начинался, и в причинах хандры разобраться было некогда. Он сел за стол и вызвал по видеоселектору заведующих отделениями. В 14 часов дня кабинет быстро заполнился светилами медицины земли и представителями Академии наук, Причем живых людей было от силы 5-6 человек. Большинство присутствовали через виомы, хотя по внешнему виду невозможно было отличить призрак от реального человека. Несколько минут ушло на знакомство. Потом Старченко стоя сообщил всем о состоянии космонавтов. Глядя на его уверенное красивое лицо, Наумов подумал, что знает своего заместителя совсем плохо — только с внешней стороны. Странное дело. Работают бок о бок, полтора года, а друзьями не стали. Правда, и врагами тоже. Откуда эта молчаливая договоренность не переступать рамки служебных отношений? Не потому ли, что оба представляют разные полюса характеров?